Солнце в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения Я-Л. Часто высокая самооценка. Я вижу только себя, я пуп земли. Весь мир — придаток индивидуальности. Те, кто вокруг, слабы и нуждаются в согревании. Сеет вокруг энтузиазм и оптимизм. Имеет хорошее здоровье и регенерацию. Искренне проявляет чувства. Весь на поверхности. Не любит принимать помощь, наоборот, дает ее. В случае пораженного солнца может быть самовлюбленным паразитом. Часто очень важная роль отца, в зависимости от аспектов и силы солнца или мегаподдержка или тирания. Если в мужском знаке и близко к АСЦ, то первое впечатление очень яркое, привлекает всеобщее внимание. Тесные взаимоотношения с отцом, который влияет на выбор жизненного пути, работа вместе с мужем. Высокий уровень притязаний и стремления к самоутверждению. Непереносимость критики в свой адрес. Лидерство вплоть до диктата. Естественное возвышение над средой занимает позиции влиятельности и ответственности. Центр для окружающих. В воде другие видят в нем психолога, утешителя, врачевателя душ. Минус при поражении, конфликты с отцом из-за стремления к самореализации. Второй. По обстоятельствам самооценка привязывается к способности зарабатывать своими руками, копить, сохранять, созидать, сохранять здоровье. Денег дает средненькое количество. Часто тема денег первичная и центральная, но может быть и неблагополучие. Особое внимание уделяет финансовой независимости. Светится, когда получает собственность или вручают подарки. Владение равно здоровье. Вещи крупные, престижные, длительного пользования. Часто коллекционируют монетки, ювелирку, предметы украшения и роскоши. Щедр при гарантированной финансовой обеспеченности. Материалистическая ориентация сознания окружает себя вещами, созданными своими руками. Любовь к совершенствованию своего тела, энергетические практики, йоги. Финансовые профессии плюс связанные с темой здоровья и питания. Врачи. Минус — боязнь бедности. Третий. По обстоятельствам самооценка привязывается к возможности ездить, общаться. Хочется и приходится гордиться связями и продуктами письменного творчества. Любознательность, общительность, одаренность в письме. Любовь к новым знакомствам и контактам, в лучшем случае — к чтению. Отец помогает в учебе или влияет на выбор специальности с большим авторитетом и чувством собственной значимости высказывает самые банальные вещи. Живость, непосредственность, живое общение с миром, легко заводятся знакомства. Большое воздействие оказывают родственники и ближайшее окружение. Разбросанность, безвекторность, много поверхностных контактов, скачкообразное развитие. Жажда новшеств и всегда быть на виду. Сплетни, обсуждение окружающих, любовь к слухам. Натив часто хорошо смотрится на телеэкране, любит смену впечатлений и тяготится однообразием жизни. Третий домная профессия ⁇ перемещение, транспорт, работа с текстом. Минус ⁇ сплетник при поражении. Четвертый. По обстоятельствам самооценка привязывается к благосостоянию семьи, количеству недвижимости и тому подобное. Натив становится главой семьи, центром и опорой. Так жизнью задача ставится. Дарит тепло близким, делает все для радости семьи. Хочет гордиться домом, шикануть перед гостями. Домашние дела занимают основное место в жизни, хотя собственный дом может появиться поздно. Часто патриотизм, привязанность к родному краю, консерватизм. Судьбой вменяется потребность в тесных семейных связях, чтобы чувствовать себя комфортно. Что-то переходит к нему от семьи. Талант, внешность и тому подобное. Занимается психологией и темами углубления во внутреннее эмоциональное пространство. Родной дом, как укрытие от житейской непогоды. Рачи и строительные профессии, психология, все, что связано с природными ресурсами, ресторан отельный бизнес, фэн-шуй, часто творческие профессии. Минусы — сильная зависимость от родителей, родственников, разочарование в семье, разлуки, конфликт с отцом, долги. Пятый. По обстоятельствам, самооценка привязана к детям, творческим успехам и публичности или медийности. Радует любовь и дети успех в любовных мероприятиях. Натив активен, ярок, сложно делать что-то по необходимости, главное, чтобы было интересно, увлеченная натура с активной жизненной позицией. Человек склонный к частым наслаждениям. Приходится быть звездой как минимум локального масштаба, кем-то особенным. Авантюризм, азарт, капризность. Может влюбить в себя публику. Важно восхищение со стороны других. Торговля и бизнес, связанные с наслаждениями и удовольствиями. Проблемы с самодисциплиной. Бизнес, публичные лекции, педагогическая деятельность, выступления на сцене, реклама, торговля, спорт, отдых и развлечения, ювелиры, работа с детьми. Шестой. По обстоятельствам самооценка привязана к состоянию здоровья, достижениям на работе, домашним животным и возможности помогать, заботиться. Стремление к работе с высоким КПД. Радость в труде. Трудоголизм. Если не работает по найму, то ищет эффективные решения в быту и гигиене. Для благополучия нужен порядок. Я на работе расцветаю. Ярче всего проявляется, когда нужно сделать что-то конкретное. Как правило, пользуется уважением, но в начальники не лезет, лучше сделать своими руками, чем поручать. Седьмой. По обстоятельствам самооценка оказывается связанной с успехами, статусом и поддержкой партнера и или своей популярностью в широком социуме. Острая реакция на чужое мнение задумывается о том, что от него ожидают. Очень важен брак, близкое партнерство. Восьмой. Самооценка подвержена постоянным изменениям, будто судьба проверяет личность на вшивость, формирует и отсекает лишнее. Рост и развитие через кризисы, преодоление препятствий. Существование на фоне сильных, неконтролируемых процессов. Жизнь загоняет в такие рамки, что приходится становиться психологом, учиться проникать в суть. Энергетическая зависимость от других людей. «Я один быть не могу». Плюс одно указание на кризисы с мужчинами, плюс одно указание на наследство, плюс одно указание на решение своих проблем за чужой счет. Отец равно фактор дестабилизации. Любит копаться в чужом имуществе. Способность видеть глубинные причины обычных процессов. Необходимо научиться легко расставаться со старым, имуществом, эмоциями, привычками, постоянно трансформироваться и меняться. Максимализм в жизни. Все или ничего. Смена обстоятельств, укрепляетесь через кризисы, при форс-мажоре включается второе дыхание. Хороший управленец, чутье на чужие таланты, умение навязать свои желания чужим людям. Интерес к культизму и психологии, стремление проникнуть в тайны запредельного, снятся умершие родственники. Профессии связанные с общественными фондами, банки, налоги, казначейство, аудит, Кризис-менеджер, каскадер, медицинская сфера, скорая помощь, милиция, ритуальные агентства. Минус. Разрушительные проблемы со здоровьем, проблемы с законом, риск стать жертвой агрессии и аварий. 9. По обстоятельствам самооценка связывается с возможностью преподавать, раздавать советы и быть экспертом, возможностью путешествовать. Важны мировоззренческие темы, мораль, философия. Не терпит низость, необразованность, понебратство. Болезненное отношение к бескультурию. Потребность понять этот мир и сформировать свою философию. Расширение своего кругозора в вечном поиске истины. Тянет в новые пространства, физические и духовные. Талант или, как минимум, интерес к иностранным языкам. Справедливый и уравновешенный характер. Радость в обучении, когда нашлись ответы на высокие вопросы, если он кого-то выучил и его уважают. На высшем уровне руководитель, лидер, депутат, вдохновитель, попытка стать пассионарием и мессией. Потребность вырваться в новое пространство. Муж-отец-девятидомник или муж-отец где-то далеко, в реальности контакт только с идеей. Профессия, сфера культуры, науки, распространение информации, СМИ, эксперт. Десятый. По обстоятельствам самооценка завязана на возможность достигать вершин в социуме, командовать и быть популярным. Врожденное чувство превосходства над окружением хочется играть центральную роль в жизни общества. Или мощная адаптация в социум, или мощные родители. Претензии на лидерские роли, где можно проявлять индивидуальность. Счастье равно быть лидером дела, высочайшим профессионалом. Яркий начальник, сильная связь с отцом, высокое положение у мужа. Часто человек делает сам себя. Профессии — яркая профессия. Часто госслужба. Важна не сама профессия, а главное, чтобы это было престижное, почетное место, чтобы можно было подняться над окружением, пробиться к свету. Успехи мужа-отца в женской карте. Начальство его любит и уважает или у него талантливый, яркий начальник. Минус – загруженность обязанностями и ответственностью, вынужденная роль козла отпущения, проблемы с законом. 11 По обстоятельствам самооценка завязана на возможность быть заметным в кругу друзей или быть причастным к проблемам глобального масштаба. Наука, общественная деятельность и тому подобное. Отстраненная жизненная позиция, мечтатель полной идей. Вместо того, чтобы активно включиться в жизнедеятельность, сидит и оценивает шансы. Часто яркий организатор неформального коллектива, живой интерес к творчеству. Жизнь отрывает от практики, погружая в эзотерику или творчество. Огромную роль играют друзья и единомышленники. Проявляет себя наиболее ярко в небольших коллективах и компаниях. Огромное значение имеют планы и идеи. Будущее радует больше настоящего. Гордость за друзей, втихаря жить неинтересно. Гордость за проекты и изобретения. При дополнительных указаниях богатый спонсор или покровитель. Он или у него. Занятие нестандартной деятельностью, стремление к новизне и реформам опережает духом время, планирование и прогнозирование. Минусы — потеря себя в коллективе. Авантюризм — разрыв с обществом. Ослабление контакта с отцом, отец — воображаемый. 12. Самооценка завязана на творческие или психологические таланты, религию или возможность лечить и участвовать в благотворительности. Закулисная активность. При сильной огненной карте медийные лица, которые играют роли, скрывая истинное «я». Интерес к эзотерике, талант к тайным делам, приходится часто быть в уединении, скрывать свои таланты. Часто физических сил мало, но духовных и психологических – океан. Хороший контакт с природой. Если не задействованы ТВ, интернет, психология, эзотерика, то натив чувствует себя словно изолированным от общества, будто надета шапка-невидимка. Талант руководителя ослаблен, может контролировать только тайными, непрямыми методами. Ослаблена связь с отцом. Его словно нет, он отсутствует в жизни по любой причине. Радость от помощи несчастным работает из-под тишка в полунелегальном положении или на 12-домных должностях. Крупные финансы, криминал, медицина, санаторно-курортная тема. Минусы: сложности со здоровьем, которые ограничивают взаимодействие с внешним миром домосед, который не любит выходить из дома, домохозяйка не самостоятельность, а социальность, медленное становление индивидуальности, зависимости от алкогольной до компьютерной.